Дружку найти не трудно, невесту куда трудней. Подружку найти не трудно, невесту куда трудней. Покуда не извествую, но ту, что всех милей. Ещё Тебе, невесту я, из рода королей. Ищу себе, невесту я, из рода королей. Плывет в океане судно много-много дней. Подружку найти нетру Невесту куда трудней. Подружку найти не трудно невесту куда трудней. Это было давно. В те незапамятные времена, Когда принцы во что бы то ни стало Хотели настоять на своем, И бедные их родители, короли и королевы, Спешили исполнять их желания. Особенно упрямы были принцы, Когда задумывали жениться. Вы, конечно, помните историю Золушки. Чтобы отыскать девушку, которой подошла бы туфелька, Оброненная на балу, Принц поднял на ноги все королевство Сам король примерял эту туфельку многим девушкам Но тот принц, как известно Выбрал себе в жены простую, бедную девушку А вот у принца, про которого я собираюсь вам рассказать Оказалась своя причуда Пусть королевство, в котором правили его отец и мать Было совсем маленькое И слух во дворце можно было пересчитать по пальцам. Принц всё равно не желал ударить лицом в грязь. Он хотел взять себе в жёны принцессу, да непременно настоящую. Уже целый год путешествовал он по разным странам в поисках невесты, И его родители, король и королева, никак не могли дождаться, когда он, наконец, вернется. Давайте мирно, зимние эти, не коротать. Одно осталось нам на свете. Терпеть надеяться И ждать Одно осталось нам на свете Терпеть надеяться Вы помните, какое сегодня число? Какое? 13 октября. Ну и что? А то, что сегодня ровно год, как принц уехал из дому. Ровно год. Помню, помню. А вы не забыли, что он обещал? Что? Ах, да, он, он, он, он, он обещал мне. Вот вы всегда так. Не помните, что обещал ваш единственный сын? Можно подумать, что у вас 10 сыновей, и каждый дал по 10 обещаний. Да как же, как же я помню, он, он обещал... Что? Что он обещал, что... Ну, ладно, так и быть, напомню вам. Он обещал, что вернется ровно через год, что бы ни случилось. Вот это я и хотел сказать. Вот. Как вы думаете, он не забыл свое обещание? Думаю, что не забыл. Принц никогда не нарушает своего слова. Если уж он помещал, если уж он поклялся, так он... Вы слышите? По правде говоря, слышу. <смех> То есть, по правде говоря, нет. У вас вечно две правды, и неизвестно, какая из них верная. Боже, неужели не слышите? Слыш... Не, не слыш... Ну, вам на старости лет просто пушу заложило. Это он, он едет. Я вижу карету. Капельмейстер, что же вы? Скорее играйте марш. Секунду, ваш весь только построил оркестр. Дело? Ваше Величество, карета, которую вы видели, свернула на повороте дороги и поехала в сторону от дворца. Значит, не он. Я тоже думал, что не он. Тоже, тоже. А бывают у вас какие-нибудь самостоятельные мысли, которые возникают, так сказать, без посторонней помощи? А, а что же, а что же, бывает. Ну, вообще-то я всегда доверялся вам. Как вы подумаете, так я и сделаю. Разве вам это не нравится? Нравится. Иначе мы бы жить вместе не могли. Нравится, но не всегда. По-моему, нам обоим так удобно. Я считаю, что... Погодите. Я слышу, кто-то едет сюда. Сюда, сюда. Это он, конечно. Там вдалеке две кареты. В одной он... для невеста? Нет, они в первой, а слуги во второй. Капельмейстер, играйте марш. Почему перестали играть? Ваше величество, кареты повернули к лесу. К лесу? Да, да. Я уже и сама вижу. Опять не он. Не, не, не надо торопиться. Пусть сначала подъедет к воротам дворца, тогда и приказывайте играть. А то все прохожие проезжие будут смеяться, мы встречаем их по-королевски. По неудобно. У вас все недостойно и неудобно. А мое сердце чувствует, что принц сегодня приедет. Ах, если бы не сомнение. И я, я тоже чувствую. Чувствую, что приедет. Тоже, тоже. Он не мог забыть свое обещание. Он же знает, как я волнуюсь. Кё не судно тисячу дней подружку найти не трудно невесту куда труднее подружку найти не невесту куда труднее Я дал ей три работы, Три дела ей одной. Принцессой быть, невестой быть И встретиться со мной. Принцессой быть, невестой быть И встретиться со мной. Едет... Едет, я слышу его голос. Капельмейстер, скорее же играйте. Вас тут так заждали. Король и королева потеряли покой. Ну, слава богу, вы здесь. Как обещал, ровно через год. Ну, да я тебя обниму. И я здравствуй, сын. А ты один? Да, один. Идемте, сейчас все расскажу. По лесу Искал Мою прекрасную Принцессу У всех принцесс гости У всех принцесс гости Принц вернулся домой невеселый Он объехал Весь свет И так и не нашел себе невесты принцесс было много, да как узнать, настоящие они или нет? С тех пор он совсем загоревал. Уж очень ему хотелось жениться на настоящей принцессе. Король и королева только и говорили, что о его настроении. Вы его давно видели? Только что. И что он делает? Грустит А, -а откуда вы знаете? Что же, я сама не вижу Сидит у окна Держит в руках раскрытую книжку А сам не смотрит ни в книгу, ни в окно А куда же? Уставился в одну точку И все А, -а, -а мечтает Наверное, мечтает о ней А то вдруг запоет Слышите? гости У всех принцесс гости Но так грубо смеется слишком громко Другая все равно, что экономка Считает, сколько сахара я в чашку опустил Так нежна, нежней колечек дыма. Принцесса быть должна, Принцесса быть должна. Зачем во мне вы видите, поверь, я только славную принцессу Живую, неподдельную Но где, но где она? Ну как так можно, не понимаю, Объехать весь свет И не найти себе невесту? И не найти себе невесту Принцесс ему показывали. Показывали. Ну, что вы зарядили повторять за мной? А, а думаете, думаете, так легко определить, настоящая принцесса или нет? думать просто, да? Я бы уж определила. Я бы знала, как. Вы бы, вы бы, вы бы, вы бы. Для этого надо прожить столько, сколько мы прожили. А в молодости откуда знаешь, настоящую тебе подсуевают принцессу или нет? Все равно ошибешься. Как так все равно ошибешься? Вы-то не ошиблись? Нет, нет, я не ошибся. Я женился на самой настоящей принцессе. так вот я не помню, кто мне помог узнать, что она настоящая. Папа, мама, бабушка или дедушка? Дедушка. Я вашего дедушку и в глаза не видела. Тогда, наверное, бабушка. А бабушка ваша умерла До смерти дедушки Лет за 20 Все забыли Тогда совсем не помню Но кто-то помог Это точно Сам бы ни за что не угадал Что вы настоящая Мой друг Подайте мне <музыка> Моток Как <музыка> мрак О, як малий голубок, довго длиться зима. Уда та жалкати уся мазок, мо но... Подсядем к твое поближе Раздуем жарче камень Терпеть надея шаг И стыдать Ах, вот он, вот он, ай, моток шелка А мрак зао Так они коротали дни и вечера. Король с королевой в своих покоях, а принц в своих. Всем во дворце было очень грустно от того, что король и королева старятся, а принц тоскует один, хотя ему уже пришла пора жениться. Однажды вечером Поднялась сильная буря. Засверкала молния, Загремел гром, А дождь полил, как из ведра. Вдруг Кто-то стучал в ворота дворца. Я слышу, кто-то стучит в ворота. Возможно, что вы правы. Слышите? Слышу. ты есть, э, слышу, что вы слышите. Поздно. Уже никого не добудешься. Докиньте плащ пойдите откройте. Да, да, я сейчас пойду открою. Иду, иду. Иду. Сейчас я... Сейчас я... Кто здесь? Будьте добры, откройте, пожалуйста. Я принцесса. Принцесса? Не может быть, у нее такой жалкий вид. О, поверьте, я самая настоящая принцесса. Вот если бы не этот противный дождь. Одну минуточку открываю. Да, у ворот стояла принцесса Боже мой, на кого она была похожа Вода ручьями стекала с ее волос Из платья прямо на туфельки Неизвестно, как она сюда попала Кто сопровождал ее И куда она держала путь Но король, как всегда, нашел, что спрашивать об этом неудобно и повел девушку прямо к королеве. Вот кто наш гость. Ах, милочка, как вы промокли! Ужасно! Надо поскорее напоить ее чаем и уложить спать. Эта девушка уверяет, что она принцесса. Ну, это мы увидим. Вы что-то сказали? Нет-нет, это я так, сама с собой. Я в таком виде... Дождь? молнии Я думала, что я погибну. Спасибо, что вы меня сразу впустили. Я принцесса и еду... Ну, зачем же так много раз повторять одно и то же? Король, я пойду распоряжусь насчет чая и постели а вы займите пока принцессу. Да, я, займу. я сейчас вернусь. Принц? Я здесь. Я здесь. И уже видел ее в щелку двери и все слышал. Она чудо, как хороша. Даже в этом намокшем платье и с растрепанными волосами. ну если она не настоящая принцесса, я на ней не женюсь. ну Ты чудак. Чудак, не чудак. Но это для меня самое главное. Нет, конечно. Конечно, я могу дать согласие на брак только в том случае, если она настоящая. К утру все узнаем королева пошла в спальню сбросила с кровати все чувяки и подушки и положила на голые доски горошину обыкновенную горошину. А потом накрыла горошину двадцатью тюфеками, да еще двадцатью перинами из гагачьего пуха. В эту постель и уложили принцессу спать. Она, должно быть, уже проснулась Я пойду посмотрю Вы войдите А мы с принцем подождем вас за дверью да. да, подождем Я очень волнуюсь Можно? Да-да, войдите Доброе утро, милые гости Ну, как вы спали? Ой, да я всю ночь не сомкнула глаз Ах, не спрашивайте, королева Хорошо ли я сегодня спала Как дурная ночь провела. Неужели? Почему же? Бог знает, что за постель у меня была. Мне казалось, что я лежу на булыжниках. И теперь всё тело у меня в синяках. Niki uwas ti ufiaki Как как всего я спала Вот как король принц вы слышали Да да Да, да она в самом деле настоящая принцесса Почувствовать маленькую горошину сквозь двадцать тюфяков и двадцать перин. Только настоящая принцесса может быть такой неженкой. Мама, папа, я счастлив. Я женюсь на ней, она настоящая принцесса. Но ты забыл, кажется, спросить принцессу, пойдет ли она за тебя замуж. Забыл. Я так увлекся, я потерял голову, когда понял, что она настоящая принцесса. Милая принцесса, я прошу вас, будьте моей женой. Какая странная случайность. Меня застигла непогода, я заночевала здесь, вот теперь, оказывается, нахожу здесь свою судьбу. Я согласна, принц. Быть вашей женой Это и моя судьба Настоящая принцесса Как странно Видеть вас рядом Думал вас в мире Вовсе нет Все дома С кем же я стану Танцевать танец винуэт Милый друг Дайте мне руку Чересчур скользкий здесь паркет Целыми днями Буду я с вами Танцевать очтивый менуэт Гадала я ком убытку золотой ниткой Не сером буду день целый рука золота, у будет вам трудно расшивать. Целыми днями буду я с вами, помышляя о венцевать. И принц женился. Теперь он был уверен, что берет за себя настоящую принцессу. А Горошину отправили в музей. Там она и до сих пор лежит, если только кто-нибудь не взял ее. Да, Вот какие дела бывают на свете.